Температура продолжала падать, вскоре опустившись до 10 градусов. Для привыкших к тропической жаре моряков это был холод. По мере того, как падала температура, увеличивалось число кружившихся над кораблем альбатросов. Вскоре их уже было не менее 50, и при известной доле воображения складывалось впечатление, что они привязаны к шееру какими-то невидимыми нитями. Затем настал день, когда последний клочок голубого неба затянуло черными тучами, а температура воздуха упала до нуля. Навстречу кораблю задувал ледяной ветер, достигший к вечеру штормовой силы. Ночью Шеер пересек сороковой градус южной широты и вошел в традиционную зону южноатлантических атлантических штормов. Ревущие сороковые встретили шейра, как положено, огромными волнами и воем урагана, напоминающим рем тяжелой артиллерии. Гигантские волны, обрушивающиеся на корабль, Казались живыми доисторическими да чудовищами, которые, оглушительно рыча, пытались уничтожить стального пришельца, появившегося в их владениях. Но Шейра было не так легко уничтожить. Сопротивляясь шторму, он повернул на восток, чтобы обогнуть мыс Доброй Надежды вне дальности действия южноафриканских ВВС. Океан катил навстречу Шейру неправдоподобно огромные зеленовато пенящиеся валы, которые можно увидеть только здесь, на слиянии двух океанов, между мысом Доброй Надежды и Антарктидой. Английские бывалые капитаны называли эти валы монархами морей, а тем, кто их никогда не видел, при самом богатом воображении трудно даже приблизительно представить себе, как выглядят эти страшные порождения безграничной энергии природы. Именно здесь человек лучше всего осознает свою беззащитность и слабость по сравнению с могучими силами, управляющими планетой. Шеер стонал и выл, напоминая орган, на котором играет дьявол. Валы – перекатывались через корабль, разбиваясь за носовой надстройкой и свирепыми водопадами срываясь с кормы. Шторм стал утихать только через двое суток, когда линкор изменил курс на северо-восток по направлению к мысу Агалхас. Снова стало заметно теплее, а вода Индийского океана радовала глаз нежно-голубыми оттенками. Утром 6 февраля, когда Кранке зашел в кают-компанию выпить кофе, старший инженер-механик доложил ему, что в машинном отделении Шейра обнаружена маленькая голландская курица, контрабандой доставленная на корабль, видимо, с дюкезы. Курица регулярно несет яйца. Кранке приказал поставить курицу на довольстве и отмечать кладку яиц в вахтенном журнале машинного отделения в графе особые происшествия В журнале появились следующие записи. 6 февраля, 15.00, южнее Мадагаскара. Часы переведены вперед на полчаса. Курица снесла одно яйцо. Если верить записям в журнале, курица исправно выполняла свою нелегкую обязанность. Адмирал Шейр, находясь юго-восточной Мадагаскара, шел средним ходом, все более склоняясь к востоку. Поднявшись выше 30 градусов южной широты, корабль повернул прямо на восток, надеясь выйти на судоходные пути, ведущие из Австралии в Южную Америку и Европу вокруг мыса «Доброй надежды».